А учитывая то, что король безумно любил меня и хотел, чтобы у меня были какие-то развлечения, Никер вынужден был продолжать угождать королеве, потому что без поддержки короля не смог бы добиться своей цели. Нехватка денег, казалось, затронула всех. Разразился ужасный скандал, когда принц Дагомене разорил. Его разорение привело к банкротству несколько торговцев, которые снабжали его в течение многих лет. Огромный штат его прислуги был в отчаянии. Это событие, естественно, повлияло на его положение в Версале и Париже. В частности, его жена уже не могла сохранить свою должность гувернантки всей Франции. На ее место я назначила мою дорогую Габриэлу которая, кстати, совсем не стремилась к этому. Наверное, Габриела была бы счастливейшей женщиной, если бы могла спокойно жить где-нибудь в деревне, подальше, совсем подальше от двора. Ее не привлекали ни драгоценности, ни даже наряды. Возможно, потому что она знала, что достаточно прекрасно, чтобы обходиться без всего этого. Габриэла была ленива и ничто так не любила, как лежат на лужайках Трианона вместе со мной и, может быть, еще с несколькими нашими самыми близкими подругами и просто праздно болтать. Она сразу же заявила, что не годится для этой должности, потому что дофину нужна няня, которая будет постоянно присматривать за ним. Но ведь я и сама буду следить за ним, уверяла я ее, а также его отец и еще многие другие. Мы будем проводить вместе больше времени, чем раньше. Ты должна принять мое предложение, Габриэла. Однако она все еще колебалась. Но когда ее любовник Вадрель узнал об этом, то настоял на том, чтобы она приняла этот пост. Я часто спрашивала ее, что же произошло между ними. Она как-то заявила, что он внушает ей ужас, ужас и в то же время восторг. В общем, Габриэла заняла пост гувернантки моих детей. Теперь я знаю о том, что дружба между мной и Габриэлой явилась одной из главных причин недовольства мною. Как странно. В действительности, наша дружба была также прекрасна, нежная дружба двух женщин у которых так много общего, что объединяло их. Что же в этом плохого? И все же наша привязанность друг к другу была неправильно истолкована. Я не имею в виду те злобные сплетни, которые вызывала наша симпатия друг к другу. На меня и моих друзей всегда клеветали. Я не обращала на всю эту болтовню никакого внимания, ведь это было просто смешно но ее семья оказалась крайне амбициозной. Я убедила Луи присвоить мужу Габриэлы титул герцога. Это означало, что она получала право на табурет, что давало ее семье право постоянно предлагать своих членов на замещение тех или иных вакансий при дворе. К тому же этой семье теперь регулярно выплачивались огромные суммы и все уменьшающиеся государственной казны. О, деньги! Как-то раз, одним чудесным июньским днем, я сидела в своих украшенных по золотой апартаментах и играла на клавесине. Но мои мысли были далеки от музыки. Я размышляла о том, что старею, ведь мне было уже почти 28 лет. В декабре моей дочурке должно было исполниться пять лет, а маленькому дофину два года в октябре. Ах, вздыхала я в душе, как жаль, что мне уже столько много лет. Мной овладела печаль. Я не могла представить себя старой. Что я буду делать, когда не смогу больше танцевать, играть, выступать на сцене, в браки своих детей, отдать мою любимую доченьку какому-нибудь монарху из далекой страны. При мысли об этом меня охватывала дрожь.